как в Париже, так и в департаментах, покрыт более чем в 25 раз. Петербург. Биржевые ведомости сообщают, что общий результат подписки на 3 русский золотой займ 1896 года достиг 11 миллиардов франков взамен предложенных 400 миллионов. В Петербурге заявлены требование на 177 миллионов. Разверстка составит приблизительно 3,5-4% подписанной суммы. Кенигсберг.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 — А вот это уже интересно, — вдруг сказал он, извлекая из-под половицы небольшой сверток. Мы с Челокаевым подошли ближе. Соколов развернул свертку, у меня перехватило дыхание. Внутри были золотые царские червонцы, не меньше сотни. — Тут тысяча на полторы ассигнациями, — заметил Жиган, почесав затылки. — Откуда простого старосты столько золота? — задал риторический вопрос пристав. Продолжив поиски, полицейские вскоре нашли еще несколько тайников.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 Это были договоры займа с дворянским банком на общую сумму в 7 тысяч рублей. И в качестве залога указано мое поместье знаменка. Нашли полицейские также доверенность Баталову на Парфире, датированную 1994 годом. Я быстро просмотрел документ, и в нем не было ни слова, что Баталов разрешает брать займы. «Как такое возможно?» – спросил я, офигевая. «Я никогда не давал Парфирию право на залог имения».